Глава шестая Не успела Аня доесть бутерброд, кстати, безумно вкусный, как раздался звонок. А вот и обед подоспел. Бодро отправился Илья навстречу курьеру, который просматривался сквозь прорехи в заборе. Аня не лукавила, когда говорила о собственном голоде. Бутерброд ни капельки не утолил его, а только еще сильнее разжег. Конечно, после сытного обеда ее начнет клонить в сон. Но с этим состоянием она уже давно научилась справляться. Но и радовало, что не нужно никуда ехать и что-то искать. В глубине души она была даже благодарна Илье за заботу, как и не переставала удивляться метаморфозам, произошедшим с ним со вчерашнего дня. Тут два варианта. Либо вчера он был не в настроении и срывался на всех подряд, Либо сегодня корчит из себя что-то. Впрочем, ей нет до этого дела. Вряд ли их общение станет ближе за ту неделю, что проработает у него на участке. И уж точно она не собирается набиваться ему в друзья. Как и он ей, наверное. «Посмотрим, что нам привезли». Водрузил Илья на стол довольно объемный пакет, источающий убийственно аппетитные запахи. «Держи». «Это тоже тебе на второе, а это должно быть десерт!» Доставал он содержимое пакета, сервируя незамысловатый стол. Вся еда была в специальных контейнерах, сохраняющих тепло. И как же Аня обрадовалась куриному супчику с домашней лапшой на первое! К тому же еще и горячему! «Ммм, как вкусно!» Уплетала она супчик за обе щеки уже предвкушая, как будет трескать жаркое на второе. Крупные и сочные куски мяса с поджаренной до золотистой корочки картошкой она уже успела узреть. «Значит, с кухни я угадал!» «Ты любишь русскую!» — довольно хмыкнул Илья. «Неужто он так радуется, что смог доставить ей удовольствие?» «Удивительное рядом!» И этот художник сегодня не переставал ее приятно удивлять. «Ну, конечно, я же русская!» – рассмеялась Аня. Какое-то время Илья разглядывал ее лицо, а потом проговорил. «Когда ты смеешься, становишься совсем другой. Делай это почаще». «Ну, я не клоун, чтобы все время скалиться». «Ну вот откуда берется эта вредность?» «Не иначе, как Илья на нее так действует. Обычно она не огрызается и не хамит людям». «А я ей не предлагаю все время, а лишь почаще». Кажется, даже не заметил ее сарказма Илья. И слава богу, а то аж самой от себя противно было. «Иногда просто не получается», – пробормотала Аня, приступая ко второму. «Ммм, жаркое еще вкуснее супчика оказалось». И порция такой вкуснятины была маловато. Аня бы и от добавки не отказалась. А ты думай о том, какой красивой становишься, когда улыбаешься. Красивой? Сама себя она такой никогда не считала. Да и окружающие ее люди тоже. Не урод, конечно, но и уж точно не красавица. И услышать такое из уст художника показалась Ане самым изысканным комплиментом. А ведь ее и правда можно назвать красивой, если закрыть глаза на все, что ее уродует. Ну ладно, она не красавица в классическом понимании, но точно не лишена очарования, что принято называть изюминкой. Взять хотя бы фигурку, точеная ни грамма лишнего, Вроде и миниатюрная, но и косточки не торчат. И грудь у нее что надо, сейчас Илья в этом не сомневался, замечая, как просвечивает бюстгальтер под тонкой блузкой и представляя, что под ним прячется. Вот и волосы она сегодня явно привела в порядок. Они тоже не торчали в разные стороны, как вчера, а уж глаза. И как же уродуют ее эти очки! «А ты не пробовала носить линзы?» Вопрос вырвался сам собой, до такой степени Илье хотелось стянуть с лица девушки очки, чтобы посмотрела она на него своими незамутненными стеклами-глазами. «Почему не пробовала? Иногда я надеваю линзы». Как-то очень просто отозвалась она. «Но работать мне в них неудобно. Такая работа считается грязной». Снова улыбнулась Анна. Улыбка ей не просто шла, а преображала лицо. В такие моменты, вот уже во второй раз за день, Илья любовался ею. «И что хорошего в твоей работе?» Не удержался он от нового вопроса, стараясь представить ее лицо без очков. «Все!» – вздернула Анна подбородок. «Я люблю свою работу, и я люблю растения. Они живые и безмолвные». Что она хочет сказать этим? Что от людей, в отличие от цветов, можно ожидать любой гадости. И в этом она совершенно права. Ведь и он собирается повести себя с ней не самым тактичным образом. Но спор есть спор. И теперь уже дело чести одержать в нем победу. Да и кажется, это нетрудно будет провернуть. Слушай... «А ты можешь не работать после обеда». Прикинул Илья, не слишком ли форсирует события. Но и тянуть он не может, поскольку времени у него в запасе не так и много. Анна уже доела и сытым видом откинулась на спинку дивана. Сейчас она выглядела расслабленной и умиротворенной. «Не могу». С заметным усилием прогнала она зевоту. «Никак не могу, хоть и хочется», — сонно улыбнулась. «Сегодня мне нужно закончить клумбу». «Хорошо, хоть саженцы уже высадила». Все же зевнула она, прикрывая рот ладошкой. «Жаль». «Чего именно? Хотел пригласить тебя кое-куда». «Меня? А в честь чего?» — удивилась она. «Да просто так, чтобы ты составила мне компанию». «Ну, понятно, только я». «Не работаю в службе эскорта, если ты заметил». Тут же поджала Анна губы. Она, как ешь, чуть что не по ее, сразу же ощетинивается, превращаясь в колючку. Характер на лицо и не самый покладистый. Но тем сильнее азарт, как быстро он ее сможет укротить. А пригласить ее Илья для начала планировал на соревнования по спидвею. Зрелище на любителя, конечно, и он понятия не имел, как Анна относится к спидвею, да и к спортивным соревнованиям в целом. Но он обещал Стасу, что придет и лично заценит его победу. А в победе друга Илья не сомневался. Все же звезда международного класса, несущий на плечах груз мировой славы. «А какие у тебя планы на вечер?» Пропустил Илья мимо ушей ее колкость. «Отдыхать после напряженного рабочего дня», – пожала она плечами. «Не желаешь ли прогуляться?» «С тобой?» «Ну да». «Не желаю. С клиентами я общаюсь исключительно в рамках работы и намеченного плана. И мне уже пора». Встала она с дивана, одергивая блузку. «Так, так, так. Кажется, он поторопился с выводами». «Анна твердый орешек». Не крокотук, конечно, расколет, куда она денется, но нужно проявить гибкость ума и хитрость, и именно об этом он поразмышляет прямо сейчас. Аня какое-то время стояла и смотрела на закрывшееся за машиной Ильи ворота. Он куда-то уехал, сказав, что дом в ее распоряжении, и велев запереть калитку, а ключ оставить под камнем в ближайшем кустике. Чем заслужила такое доверие? А если она окажется нечистой на руку и обворует его? Наверняка в его доме можно найти много чего ценного. Искать, конечно, Аня ничего не собиралась, но подобную беспечность не оправдывала. Не написано же у нее на лбу, что чужого ей не надо. Или написано «Бог с ним». Решила Аня, возвращаясь к работе. Она с трудом поборола сонливость и сделать еще предстояло много. А мысли отвлекали, и все чаще в них она возвращалась к Илье. Вот интересно, он приглашал ее на свидание, что ли? Когда в последний раз с ней такое случалось? Давным-давно. В бытность отношений с Димой, тоже художником. Букетно-конфетный период у них оказался скоротечным, и как-то слишком быстро они переспали, а отношения их переросли в более близкие. Ну, так думала Аня. И ошибалась, конечно же. Близкими отношения так и не стали. А о себе она с тех пор дала слово остерегаться мужской напористости. И с тех пор на свидание ее никто не приглашал до сегодняшнего дня. От чего то приглашение Ильи ельстила, хоть она и отказала ему, но сама эта мысль немного грела. Запланированную на сегодня работу Аня закончила ближе к шести вечера. Устала дико и спина привычно не гнулась. Войдя в дом Ильи, первым делом обратила внимание, что картины на Мальберте нет. А у нее была мысль подглядеть одним глазком, что же на ней. К слову, в гостиной было прибрано, и ничто не намекало на то, что в доме обитает художник. Сам этот факт тоже делал Илью совершенно не похожим на Диму. Конечно же, свое любопытство Аня затолкала подальше и бродить по дому не стала. Быстро приведя себя в порядок, она сделала все, как велел Илья, и с чистой совестью отправилась домой. Ее ждали душ, диван, компьютер и... просмотр какого-нибудь интересного кино а потом крепкий восстановительный сон. Анна раздалась за ее спиной, когда она не самым бодрым шагом направлялась к своему подъезду. Каково же было удивление Ани, когда увидела она знакомую машину и улыбающегося Илью, подпирающего капот».